Глава 11. Я разорву тебя в клочья, растопчу, уничтожу. Монстр верещал так, что я отчетливо ощущал вибрацию пола своими копытами. О. Вживаясь в роль быка, надо завязывать с этим. Это уже почти привык, что на голове рога. Почти вся мана потратилась на голема. Одолеть его было действительно сложно, и пришлось направить все силы без остатка, так что теперь с грудой мяса предстоит разбираться явно не мне. Поселение принадлежало голем-строителю, так что я сразу покинул тело быка, заранее отправив его бежать в сторону выхода, а сам присвоил себе синюю стелу, уже вторая. А я первую ещё не пристроил. Щит сразу пропал, но мои товарищи почему-то так и не пришли на помощь. Но вскоре я понял, почему. Големы упали, рассыпавшись на составляющие, но при этом все, без исключения химеры, словно обезумели и рванули вперёд. Так что натиск лишь усилился. Я и так понял, что эти ребята времени зря не теряли. Готовились либо к атаке, либо к подобному нападению. Но они думали, что сражаться им предстоит с целой армией, а тут вон как вышло. Башка зомби и пять непонятных существ. Одно из вовсе нематериальное и творит что хочет. "Я знаю, что ты здесь", снова зарычал гигант, вырвав меня из мыслей. "Точно, надо ещё его прикончить, чтобы класс освободился. Пусть его получит кто-то из наших. На то в руках психически нездорового человека он выглядит довольно опасным". Я некоторое время кружил над монстром, окончательно убеждая себя в том, что он действительно меня не видит. Так и есть. Даже глазом не повёл. А я, э, куда-то девать надо. И потому вскоре он посмотрел на замерший в углу колючего деревянного богомола с головой зомби. "А я что? Я вообще не при делах", сразу попытался оправдаться Гоша, но было уже слишком поздно. Убежать богомол не смог. Его схватила мстистая лапа, сжав с такой силой, что от того захрустели конечности. Все без остатка. Следом гигантская химера одним лёгким движением оторвала голову от тела и закинула в расположившуюся на животе зубастую пасть. Хотя вместо зубов у неё были разнообразные обломки костей, но выглядело это настолько же мерзко, насколько и устрашающе. Покажись, а не то я раздавлю его, злорадно осканилось то, что осталось от младшего брата. Обезображенное лицо, что постепенно втягивалось в общую биомассу твари. Гадость-то какая! Не устану этого повторять. Всюду течёт гнилая, полузастывшая и свернувшаяся в комочки кровь, какая-то слизь, и в разные стороны торчат оголённые кости и плоть. Пришлось несколько раз облететь по кругу химеру, чтобы построить в голове и принять её внешний вид. Расплавленная и склеенная кожа разных животных, людей, и хрен пойми кого ещё. Сама туша не только высокая, но и ужасно толстая. Глоты здесь минимум тонн 10, а то и больше. Много рук, много ног, на но ещё всевозможные торчащие в разные стороны тростки, а также глаза. Лица людей с измученными пустыми глазами, морды животных, что скалятся и будто бы просят добить их как можно скорее. В этом я как раз могу помочь, кстати. Один только вопрос: действительно показаться или дать попробовать раздавить гошу? Скорее всего, он даже не догадывается, насколько широкая у того кость. Настолько, что кости черепа окончательно вытеснили собой мозг, либо оставили полость размером с флисташку. Да это полностью вакуум. Так что можно не бояться. Шипастый шар со свистом врезался прямо в орущее лицо химеролога. От такого удара его вмяло внутрь, превратив в месиво. Вот только желаемого результата добиться не удалось. Ха! Теперь и вместо одного голоса послышалось сразу несколько сотен. Рты открылись сразу все из кого было слеплено это создание. Ты думал, что одолеть меня будет так просто? Ты тебе не справиться со мной при всём желании. А теперь попрощайся со своей уродливой головой. Челюсти резко сомкнулись и послышался хруст. Вот только если присмотреться, можно сразу заметить, что хрустнул явно не Гоша. "Ебанулся?" послышался ехидный голос зомби откуда-то из недр твари. «Серьезно? Разгрызть хотел? А теперь лови изжагу!» После слов Гоши, все тело твари содрогнулось, и через секунду из пасти полезли свежие ростки. Действие кристалла по-прежнему не прекратилось, так что выращивать всякую дрянь мой артефакт все так же может с немыслимой скоростью. Но сам он точно не справится. Тело химеры сразу начало перестраиваться, превращаясь из толстого и непробиваемого колобка в длинную, тощую, но очень прочную тварь. Я бы назвал это сороконожкой. Плоть забурлила и будто бы вскипела, кости затрещали, то и дело разламываясь и сращиваясь между собой. А я что? Просто стоять и смотреть, как моему товарищу постоянно отрезают росток за ростком? Ну уж нет. Пусть маны скопилось и совсем немного, около сорока единичек, но это не запрещает мне выкрутить на полную минимум две ауры — страх и холод. Вот что ждёт каждого моего врага не успевшая превратиться в многоножку химера, сначала вздрогнула, а затем окончательно позабыла про надоедливую голову, что спряталось в её брюхе. Сначала сотни глаз, расположившиеся на всём теле твари, начали бешено бегать, выискивая появившуюся из ниоткуда опасность, а следом и лапки стали примерзать к полу. Людяная корка появлялась прямо на бетоне, и если прикоснуться к ней, вырваться будет довольно сложно. На самом деле это уже начинает входить в привычку бросать все силы на атаку тех, кто прямо в данный момент превращается во что-то страшное и могучее. Но и смысла ждать нет. Если я буду как в фильме стоять и дожидаться, пока враг наберет как можно больше сил, то враг наберет слишком много сил, а мне станет сложнее. Моя же цель — выбить из противника все дерьмо с минимальными затратами времени и ресурсов. Сзади раздалась целая серия взрывов. Видимо, наши его довольно сильно прессуют. Надо закругляться. Гоша, давай уже заканчивай. В этот раз поток энергии из моего тела потёк в голову зомби. Я что, сейчас он на пике своих сил, и если немного помочь, из этого точно будет толк. Раз грок убежал, придётся действовать так. Вот и если бы не так холодно, начал недовольно бурчать зомби, но в следующей секунду он почувствовал прилив сил. Глаза его замерцали двумя озорными зелёными огоньками, а заросли, наплевав на холод, стали разрастаться с удвоенной силой. Многоножка орала и извивалась, пыталась рвать, покрытые толстыми светящимися и шипящими кислотой шипами, путы. Но всё без толку. В какой-то момент на лозах, что опутали химеру и прижали её к земле, начали появляться бутоны цветов. А вот это уже знакомая дрянь. Подобная... Как да это сожrale гошу, но при всём при этом собрала огромное количество наград. Так и сейчас. Сколько химереи ни наносию урона, она легко заменяет повреждённые части новыми. Плоть плавится, затекает в образовавшиеся дыры, и за секунду эта тварь тоже полностью может восстановить своё здоровье. Всё это сопровождается диким нездоровым смехом, что доносится из сотни ртов расположенных по всей поверхности тела монстра. Действительно больной какой-то. И из воспоминаний этого человека я так и не смог выудить, в какой момент детства его так мощно уронили на пол. Бутоны раскрылись, обнажив свои хищные пасти, и бесприлюдией стали вгрызаться в уродливое мясо. Они жадно отгрызали кусок за куском, сразу же проглатывая добычу и снова впиваясь кроточаще в отгнившее мясо. И это дало плоды. Несколько ботнов в считанные минуты перегрызли тварь на пополам. Она попыталась срастить две части, но не тут-то было. Мясо теперь не разлетается в стороны, а старательно переваривается прожироливыми цветочками, от чего те становятся лишь сильнее и быстрее. Давайте, детки, кушать подано. Гёша тоже немного вышел из себя. Он с ликующим видом наблюдал за тем, как стремительно тает орущий благим матом химера как становятся тише её голоса и как растут его цветы. «Эй, я же ваш папа!» Только и успел, что крикнуть он, прежде чем скрылся в самом большом бутоне. Цветок сразу проглотил и его, и здоровенный кусок мяса, продолжив рвать на части своего врага. «Господин!» Смоголниться и мужчина со шлепком рухнул на пол, распластавшись перед своим правителем. Мы нашли информацию о золотой стеле, она существует. О, как отвлёкся от своего занятия воин в золотых латах. Он как раз стоял около своей стелы и пристраивал к ней очередную эпическую. "Что, только погоди", махнул он слогие и продолжил изучать свойства нового приобретения. Хм. Интересно, какой будет подкласс? В следующее мгновение миниатюрная фиолетовая статуэтка ярко вспыхнула, и на основной стеле появился новый тросток. Хм. Неплохо, премесленный воскликнул местный правитель, тут же вчитавшись в описание нового подкласса поселения. Банкир. Прикиньте, теперь опыт у нас в казне будет постоянно увеличиваться, усмехнулся он, обращаясь к двум своим товарищам. Да ну, подскочил со своего трона невидимка. Сильно? Ну, хм. Снова вчитался в описание латник и почесал затылок. Что это типа полпроцента в день? Короче, чем больше, тем лучше. А сколько у нас там сейчас, кстати? Ой, пискнула девушка, что до этого максимально вальяжно и расслабленно сидела на своём месте. Не смотри. По нулям? Спустя секунду возмутился воин. Какого хрена, Джесс? Ах, ты просто не видел, Чего там на торговой площадке можно купить? мечтательно проговорила она. Там буквально недавно появился самый настоящий дрон. И он может снимать видео, делать фото с разных ракурсов. Но самое главное это потом можно выкладывать в чат. Нельзя перестать быть инстаграмщицей. Ей рождаются, ею умирают, тихо пробормобнил Невидимка, примостившись обратно к себе на кресло. А сколько хоть стоит безделушка? Ну да до всего 100.000, пожало плечами Джесс. Ладно, мы отвлеклись. Она попыталась перевести тему. Не говорила. Что ты там говорил? Золотая стела? Да, госпожа. Но мы нашли лишь упоминание о ней. Где-то в Японии прошёл слух, что пришёл какой-то спаситель, и у него золотой город, а также золотой класс, ну какой не знаю. Быстро и без запинки выдала Бедала отчёт на отрепетированный текст. Мы продолжили поиски и как только будет известно что-то еще, сразу вам доложим. — О, как? Как думаете, правда? Или очередные слухи? — удивил салатник. Он уселся в свой трон или не его посмотрел на слугу. — Передай Джесс координаты поселения, где ходят такие слухи. Он задумался на пару секунд, а затем кинул своим мыслям. — Да ты иди разузнай там получше. Если что, зови. Это он уже адресовал своему полупрозрачному товарищу. Если надо вырежь там всех, но знай всё, что только получится. Спустя пару минут девушка взмахнула по появившимся будто из воздуха посохам, предварительно запустив в воздух миниатюрного дрона. Следом воздух перед ней затрещал от перенапряжения, и в нём появился пространственный провал. Туда без лишнего шума юркнул мужчина, и проход за ним закрылся в ту же секунду. "А теперь за девчата, посмотри", улыбнулась девушка, кивнув фладнику. «Ого!» — не стал скрывать своего удивления он. «Этот трон что, через портал прошел? И теперь транслирует в общий чат видео?» «Стримит!» — хихикнула Джесс, и с отрешенным взглядом плюхнулась обратно на трон. «Так что, я выбросила опыт или грамотно уложилась?» Мужчина не стал ничего отвечать. «Сто тысяч действительно многовато для такой, казалось бы, безделушки». Но он сам бы потратил баснословную сумму, не задумавшись ни на секунду. Но признать это выше его достоинства, и потому он решил просто ничего не говорить. Невидимка спокойно подобрался к небольшой японской деревушке. Щит также не стал для него проблемой, а он просто взмахнул рукой, создав небольшой лаз, и проник сквозь него, тогда как дрон остался висеть снаружи. Далее послышались крики, несколько человек попытались убежать, но им в спину вонзились отравленные метательные кинжалы, а спустя полчаса невидимка вернулся тем же путём, помахал прямо в камеру и скрылся в появившемся перед ним портале. «Да, информация подтверждена», — растянулся он в улыбке, появившись перед Стеллой. «Джесс, открой проход к Фудзи. Знаешь, где такой?» «Один вопрос. Всего один». Я с трудом вытянул голову прямо из глотки хищного цветка. «Пришлось убить бедное растение, иначе в этот раз Гошу бы точно переварили». «Задавай!» — буркнул зомби, будто за что-то на меня обидевшись. «Ты где это растение пронёс?» «Действительно, ведь рот у него точно был занят. А больше отверстий и нет вроде как». «Так в ухе!» — растянулся в улыбке он. «Смотри, у меня ещё есть!» показал он взглядом на левое ухо. Действительно, всё продумал на все случаи жизни. Я достала из его уха мягкую липкую затычку, к внутренней стороне которой было прилеплено небольшое семечко, похожее скорее на фасоль. А что за дрянь такая липкая? Затычки, правда, сделаны из странного материала, чем-то напоминает глину, но она почему-то не засохла. Да и структура немного иная. Не знаю, как в оранжерее постоянно появляется Растёт на этой хрени как на дрожжах, кстати. Так что это не затычка, а питательная среда для семечка, позволяет сразу пустить корни без лишних вливаний маны. Моя разработка, если что, гордо проговорил Гоша. А я сразу вставил затычку на место и принялся вытирать руки. Ты что? Это говно Грога. Тут не может быть ошибки. Он постоянно трётся около теплиц. Да и по запаху очень похоже. Что? Ты «Вы не ту дрянь!» Голова запрыгала на месте, пытаясь избавиться от затычки, а затем покатилась по полу. Но затычка отработала на все сто, выдержала, не выпала. Так и осталось торчать в ухе. Чтобы Гоша совсем не расстроился, сунул его в инвентарь и только теперь вчитался в мелькнувшее перед глазами сообщение. «Вы убили главу поселения Химерград. Желаете забрать Стеллу или сделать поселение своим вассалом?» А зачем мне спрашивать о савасальное поселение без единого жителя? Система, ты иногда такие предложения шлёшь, аж плакать хочется. Но приятно. Я даже не знал, что у этого ублюдка также есть своя стела. Странно. А почему так? Мы основали деревушку и все вместе отправились на поселковое испытание. Но ведь братья тоже жили вместе. Хотя даже во время атаки на Петербург Они не действовали сообща. Химера всячески мешала големам и наоборот. Пусть это и получилось моими стараниями, но они очень легко поддались на провокацию, а значит, нездоровое соперничество было у них изначально. Дай им время, сами мы друг друга поубивали, но времени у меня нет. Также пролистал логи и получилось сияние стелы от голем-строителя. Отлично. Кристалл пришлось оставить только в старшем брате. Его тело вполне уцелело, хоть и размазано по полу. Но вытащить из его инвентаря что-нибудь полезное я попросту обязан, иначе удушение жабой и всё, прощай, Каспий. А вот от младшего остались лишь продукты жизнедеятельности гошенных ромашек. Цветочный кал, если быть точным. И выглядит он, мягко говоря, так себе. Так что, ни кристалла мне, ни инвентаря. Вы В отличие от големов и химер, потеряв своего хозяина, не умерли, напротив, продолжили творить свои безумные дела и всё так же прут вперёд, заставляя их товарищей постепенно отступать. Благо, с нами оказался диверсант. Его навыки в открытом бою бесполезны, но вот во время отступления он может натворить много пакостей. Например, заложить замедляющие мины, в считанные секунды, поставить подной ловушки или вообще заставить врага метнуться не в тот коридор, что им нужен. Благодаря этому ребятам удалось беспрепятственно проскочить по узкому коридору и присоединиться ко мне. «Касп, заряди!» Зорн кинул мне свое оружие и приготовился отбиваться от приближающихся полщищ разнообразных тварей в рукопашную по старинке. Но я лишь улыбнулся. «Маны-то у меня все равно нет, а вот портал за спиной есть». Что остали, придурки? Пайда за мной. С этими словами я сделал шаг назад, оказавшись около родной золотой арки, в безопасности. Следом сквозь пространственный разлом влетела чёрная тучка. Потом Каман со своими повидавшими жизнь клинками Бэг прошёл сквозь портал прогулочным шагом, с ходу направившись в таптуть гошеные посевы и производить удобрение, конечно. Следом спиной влетела Зорн. Судя по всему, отлетел от мощного удара. рёбра его раскрылись в разные стороны, оголяя подгнившие внутренние органы, но сам он выглядел вполне сносно. "Ты это порта на хрена забрал?" только и прохрипел он, но в следующее мгновение взгляд его снова стал серьёзен и устремился в сторону портала. "Ой!" вскрикнула Ева, что стояла как раз рядом с аркой. "Не могу закрыть из размытого марева пространственного прохода оказалась сначала человеческая рука, затем ещё какая-то непонятная клишня, что плотно обхватила арку, последом показался и сам владелец лишних конечностей, химеры. Подлой твари успели пройти трансценса в портал, и потом теперь Эва не может никак его отключить. Разве что ждать, когда кончится энергия щита, и тогда скорее всего он вырубится сам. Надолго энергии хватит. Раскрутил гасила, я отбил корявую лапу твари, а следующим ударом вмазал ей прямо в морду, заставив отправиться во свои яси. Но в тот же миг из-за портала появилось ещё двое, что сразу бросились вперёд. У портала уровень поднялся только что, пискнула Эва. Так что да, надолго. Теперь уже грустным голосом продолжила она. А я что? Пусть лезут, со всеми справимся, сколько бы их ни было. Тем более Если это так, хорошо повышает уровень портала. Вы, ребят, стойте тут, обрадовала я свою команду. Что и так уже была занята расчленением практически бессмертных тварей. А тебя лучше отсюда убрать. С этими словами я подошёл к Эве и крепко её приобнял за талию, от чего она сразу налилась краской и непонимающе посмотрела мне в глаза, дрожа с какой-то небрежностью. А я что, виноват, что дематериализация происходит только через обнимашки?